Понимаешь, Вова, они ведь все-таки не идиоты, если их до сих пор не перебили. То есть, кого-то, разумеется, перебили, а значит, остались самые толковые и опытные. Понятное дело, что жизнь постоянно в такой близости от границы они не станут. Но вот контроль над ней установят самый серьезный. Иначе всегда останется опасность проснуться от того, что тебе в голову влетает пуля юго-российского пограничника. А так, секреты расставили, патрулирование наладили, и спите себе спокойно. Если что, дозорные предупредят. Как думаешь, если есть тут у бредунов дозоры, пропустили они ночную заварушку? Володя только отрицательно головой мотнул. Припомнив рев моторов, вздымаемые машинами облака пыли, дульные вспышки, режущие ночное безлунное небо, огненные росчерки трассеров. Взрывы, крики и мастершину в эфире. Они и группа преследовавших их пограничников промчались через границу, словно пыльное буря, оставив позади распаханную протекторами степь, россыпи стрелянных гильз и три кострами полыхающей машины. Пару тентованных грузовиков и нечто внедорожное, когда-то бывший японским джипом Nissan Patrol. Словом, то, что творилось этой ночью на всем протяжении героического прорыва их отряда от самой границы, даже немного раньше, и километров на двадцать вглубь пустоши, проворонить мог только слепо, глухонемой от рождения, а таких среди бредунов отродясь не водилось. «И я так думаю», — продолжил Михаил, — «сами на нас напасть они не рискнут, не по зубам и наш отряд. И народу много, и бронетехника есть. Значит...» «Обязательно доложат наверх. Мол, вы начальство? Вот пусть у вас башка за это и болит. А мы — люди маленькие». «А если их начальство решит, что нужно нас того?» Володя шерпнул себя указательным пальцем по горлу. «Не, вряд ли», — скептически помочился наемник. «Самый большой начальник у них, во-первых, бывший военный, а во-вторых, явно не дурак, и как минимум захочет выяснить, Что за диво дивное в его краях объявилось? Знаешь, присловие такое есть. Кто владеет информацией, владеет миром. А мы для него как раз источник той самой информации. А может и пополнение, причем весьма зубастое. А если окажемся мы тупыми беспредельщиками, то закопать нас всегда можно будет и позже. Сил для этого у него хватит. И никакие бронетранспортеры нам не помогут. Нет, может статься, что черному полковнику какая-нибудь шлия под хвост попадет, и решит он нас без долгих разговоров грохнуть. Ну, тогда по сусалам его бандитским надоем, да и уйдем назад, не солоно хлебавши. И тогда прощай поставленная задача и награда за ее выполнение. Но я все-таки надеюсь, что полковник этот именно такой как о нем я и аналитики СБ думаем. И что вот сейчас, чтобы выяснить, кто мы такие и чего от нас можно ждать, он пришлет сюда кого-нибудь поглядеть, что мы за птицы. А наша задача тогда какая? Ну, наверное, сидеть на жопе ровно, всем видом давать понять, что сами мы проблем не хотим. Но если понадобится, такую бочу устроим, что только держись. Вопросительно смотрит на командира стельмашок. Ну ты гляди, толковый ученик попался. Михаил последней фразой явно кого-то спародировал. Но кого именно? Ходок так и не понял. Так что ж, получается, мы специально что ли тут сидим? Разумеется, пожимает удивленно плечами Тюкалов. Мол, мне уж сразу непонятно было. Хвост обрубили, но в глубь территории не полезли. Стали достаточно открыто, не прячемся. Да и боевого охранения не видать. На последний довод Володя только скептически хмыкнул. «Вова, я же сказал, не видать. Они нету», — Ухмыльнулся в ответ Михаил. «А так, конечно, мимо нашего руса муха не пролетит. Да и ребят он себе подобрал в обучении толковых. Ну и наводчики в БТРах спать тоже не должны. Иначе я им головы откручу и скажу, что так и было. И долю урежу нафиг. В общем, сидим, отдыхаем». Понемногу приводим себя в порядок и ждем дорогих гостей. Ждать пришлось довольно долго. То ли рации у дозорных бредунов не было, и о нашем появлении черному полковнику они курьером сообщили, то ли он думал и решений принимал. Уже давно перевалило за полдень. Автолюбители дружную толпою вернули к жизни Ниву. А у пустерков уже начали соображать что-то насчет позднего обеда, плавно переходящего в ужин. Внезапно Михаил резво подскочил с бревна, на котором сидел рядом с Володей, и прижал ладонь к левому уху, в котором у него плотно сидела таблетка наушника. А потом, поправив на груди свой устрашающего вида автомат, весело глянул на стельмашка. Ну что, Вовка, пойдешь со мной в парламентера от черного полковника встречать? — поинтересовался он и тут же начал отдавать в микрофон короткие, словно топором рубленные команды. — Внимание всем! — Снайперы! контроль и прикрытие, башнеры, готовности, огонь только по команде, остальным занять оборону. Противник в секторе от ориентира расщепленная ель до ориентира остов автобуса, по местам. Наемники быстро, но без суеты заняли заранее присмотренные и оборудованные позиции. А Михаил и Володя пошли через заросли орешника вперед, в сторону разрушенного поселка. Подойдя к автобусу, Михаил, по-стариковски крякнув, присел на оторванное колесо, резиновая покрышка которого стала от старости твердой, словно камень, и местами поросла мхом. Опершись спиной на нагретый солнцем ржавый борт, он глянул на замершего рядом Володю. Падай, Вовка! В ногах правды нет. Вот тут их и подождем. На виду, чтобы они не подумали, что мы что-то нехорошее замышляем. Блин! «Что-то мне не по себе как-то...» — честно осознался Сельмашок, присаживаясь рядом. «Чувствую себя мишенью в тире». «Не боись, парень, их всего четверо, и они сейчас сразу у трех наших снайперов на прицеле. И один из этих снайперов — Руслан Бекитаев, про которого турецкие аскеры в Дагестане и на Терском фронте друг другу страшные скатки рассказывали. Так что пусть только попробуют какую-нибудь фигню задумать. Меня упискнуть не успеют» как в них дыр понаделают. Володя самому себе честно признался, что слова командира его не очень-то успокоили. Но рядом все же присел, настороженно озираясь по сторонам и крепко сжимая в руках снятый с предохранителя автомат. А вот Михаил, похоже, был либо очень талантливым актером, либо его на самом деле ни капельки не волновало происходящее вокруг. С видимым удовольствием, вытянув ноги, он даже глаза прикрыл. И выглядел мирно подремывающим. Да уж, похоже, железная выдержка у мужика. Ну и какого хера ты там шаришься? Не открывая глаз, вдруг гаркнул тюкало. Потерял земля, маму ищешь. Но в ответ не раздалось ни звука. Только застрекотала где-то неподалеку сорока. Да хер ли ты прячешься? Слинцой, разлепив веки и потягиваясь. Продолжил свой, адресованный кому-то невидимому, монолог наемник. «Слушай, лохматый, можешь хватит уже в прятки играть, а? Или мне в твою лысину камешком запустить, чтобы до тебя дошло, что я не шучу и на самом деле знаю, где ты ныкаешься?» Володя только усмехнулся, прикрывшись ладонью. «Ну да, несложно так много знать о противнике, когда в ухе наушник рации, а на стреме аж три снайпера» один из которых – настоящий профи. В кустах слева от автобуса негромко зашелестело. Похоже, Бредун, к которому обращался Тюкало, решил, что в самом деле глупо продолжать прятаться, если противник тебя все равно видит. Ветки орешника раздвинулись, и на выкрашившийся асфальт вышел Бредун. Хорошо вышел, осторожно, на слегка согнутых подпружиненных ногах Готовый в любой момент кувырком уйти назад в пусты. Да и оружие свое явно не новый, но ухоженный АКС-74, он держал грамотно. Сразу видно, воробей стреляный и боец серьезный, не то что казахские скотоводы, решившие в бандитов поиграть. А вот одет он для бредуна. Подозрительно чисто и опрятно. Длинный до середины икры просторный плащ пыльник из толстой светло-коричневой кожи с отброшенным на спину глубоким капюшоном. Из-под пыльника выглядывают голенища и носы высоких, тоже кожаных сапог. Вокруг шеи темно-серого цвета, шимах, намотанный словно широкий шар. Поверх плаща битком набитая брезентовая разгрузка, лифчик. Издалека его вполне можно было бы принять за ходока, если бы не два серьезных но. Во-первых, ходоки все же не воины, а барахольщики. И в их экипировке главное не столько оружие и боеприпасы, хотя и без них в пустошах долго не протянуть, сколько рюкзак, большой, вместительный, а у этого даже маленького рейдового ранца за плечами нет. Во-вторых, ни на поясе, ни в многочисленных карманах разгрузки у него не наблюдается самого важного для любого ходока прибора – радиометра. Мало того... На лысой, будто колено голове обредуна, волос нет совсем, даже бровей ресниц, да и глубокие давно зажившие язвы на лице и руках говорят сами за себя. Когда-то он хапнул весьма немалую дозу, не смертельную, но серьезную. Ходаки в места с таким фоном никогда не сунутся, даже самые жадные и отчаянные. Потому как глупо и бессмысленно, и здоровье потеряешь. И заработать ничего не заработаешь, а то и в петлю угодишь. У солдатиков на дозиметрических постах бригады с чувством юмора напряженно, и к фонящему хавару относятся они крайне отрицательно. Как и к тем, кто его на чистой земле с пустошей протащить пытается. Так что в том, что перед ним бредун, сомнению у Володи не возникало. Только вот был он какой-то не такой, неправильный. Как выразился бы любивший мудренный словечки рыжий, нетипичный. Типичными были те, которых наемники вольховки покрошили. Грязные, вонючие, оборванные. С другой стороны, если уж этот самый черный полковник своей банде армейский порядки завел, то и на внешнем виде его личного состава это вполне могло отразиться. Вреду несколько секунд напряженно их разглядывал, а потом убедившись, что нездоровенный парняга, Вальяжно, словно на мягком диване, Развалившийся на старом колесе. Не пристроившийся рядом с ним Молодой пацан, Не бежать, не за оружие хвататься, Не собирается. Подошел ближе. «Эй, слышь, солдатик, А не заблудились ли вы часом?» Начал было он, Но почти сразу запнулся и замолчал. Фраза была явно заготовлена заранее, Но под совершенно другую ситуацию. Вот если бы он в густых зарослях вткнул этому странному, какому-то преувеличенно беспечному бугаю в затылок стволом и сказал бы то же самое, эффект был бы совсем другой. А сейчас, глядя в веселые глаза чужака, который пожевывая и перекатывая во рту, словно зубочистку, какую-то короткую тонкую веточку, разглядывал его с интересом, но не как противника, а будто какую-то забавную зверушку. Словом, сразу понятно становилось, и слова не те и тон не тот и обстановка не та не звучит страха не внушает вот и замолчал он на полуслове так тебе чего нужно то улыбаясь поинтересовался у него тюкала добровольцев мы пока не набираем извини или ты нанять нас хочешь тогда другое дело но учти мы берем дорого бреду наш задохнулся от такой наглости И явно собрался было рыкнуть в ответ что-то наверняка злое и оскорбительное. Но... Хорошо, подумал, голос и тон Михаила по-прежнему были ровными и доброжелательными. Но все равно чувствовалось в его словах и издевка, и нешуточные угрозы. «Учти, у меня на каждого из тех четырех человек, что с тобой пришли, по снайперу, который вас давно уже на мушке держит, а в сторону деревни...» «Где у вас машины и остальной народец?» «КПВТ и утес развернуты. Продолжать нужно?» Бандит, видимо, явственно представил, как неумолимо замерла на его переносице прицельная галка оптического прицела. Сразу сник и отрицательно мотнул головой. «И я о том же!» — примирительно развел руками наемник. «Кроме того, старший твой тебе явно не напасть на нас велел». А то бы тут со мной сейчас разговоры бы не разговаривал. Так? Так. Бредун явно немного оправился и заговорил увереннее. Полковник хочет знать, кто вы такие и что вам здесь нужно. А представиться ты не желаешь, а то как-то невежливо получается. Ишь, вежливый какой, мле! Спулил он себе под ноги, Бредун. Ладно, давай знакомиться. Я Паша. Погоняла горелый. «Михаил», — представился в ответ Тюкалов, — «позывной Великан». Еще выловли, наемники решили, что настоящие позывные бредунам лучше не называть. Мало того, даже знаменитые черные головные платки, своеобразную эмблему всех цирских наемников, он велел всем снять и собой не брать, заменив их на оливковые или камуфлированные, а то и вовсе на кепки. Информация о группе наемников Стирского фронта, охраняющих границу в районе Иловли, до бредунов уже вполне могла дойти. Самое общее, конечно, ну что-что, а их позывные, довольно часто звучавшие в радиоэфире, вполне могли стать известны черному полковнику. Да и тот факт, что группа якобы дезертиров тоже стерика, бредунам знать тоже ни к чему. Это может навести на ненужные мысли и подозрения. Так зачем попросту рисковать? Ну, считай, познакомились. Бредун явно был не настроен толучи воду в ступе. Типа, очень приятно и все такое. Так что мне передать полковнику? Передай ему, что мы отряд вольных стрелков. У нас в юго-российской армии вышло некоторое... Эээ... Недоразумение. И мы решили поискать счастье в ваших краях. Так что цели у нас простые. «Или тут найти какую-нибудь работенку, или через вас дальше двинуться с теми же целями». «Значит, дезертиры», — понимающий кивнул лысый, — «и работу ищете». «А я что, разве не это только что сказал?» Михаил изумленно заломил брови домиком, словно поражаясь тугодумию собеседника. Горелый еще раз плюнул и хмуро поглядел на Тюкалова. «Короче, мы полковнику доложим». А вы пока сидите на месте и не рыпайтесь. Ждите, пока он решит, что и как с вами дальше будет. «Слушай, Павел...» Михаил плавным и текучим движением стал с и пару раз сильно хлопнул себя по плечу. чего в воздухе повисло маленькое облачко пыли? «Мы уже которые сутки только и делаем, что бежим, сломя голову. С водой скоро напряженка начнется. Самим помыться, постираться нужно? На машинах болты подтянуть...» Но сам не маленький, понимать должен. Опять же, до границы тут близко. А ну как, по границе с карательным рядом нагрянут? Но Горелый был непреклонен. Ничего, потерпите, ждать недолго. Если все нормально, то проводим вас туда, где и себя и машины в порядок привести можно. А если нет, ну тогда оно вам тем более ни к чему будет. Мертвые типа не потеют. Бредун зашелся в каркающем, больше смахивающем на кашель смехи, словно на самом деле сказал что-то смешное. «Юморим, значит!» — Михаила поведение Горелова ни капли не смутило. «Ню-ню! Главное, себя не переоцени, Петросян мля. меня до хера кто прижать пытался. До сих пор все перед глазами, как живые, стоят. Слышно в его словах была такая непоколебимая уверенность в себе» и своих силах, что Ридун своим смехом чуть не подавился. — Короче, ждите на месте, — наконец нашелся он после затянувшегося на несколько томительных секунд молчания. — Я же говорю, это недолго. А югоросы сюда не суются, не переживай. — Ну, болтал, речистый, — покладисто согласился Тюкалов. — Сидим, ждем. Только ты в следующий раз вот так по кустам не крадись, а то мои парни шуток не понимают. Лучше уж по дороге иди, не прячься, так сказать, во избежании недоразумений. Горелый только согласно кивнул и снова нырнул в заросли. А Михаил призывно махнул Володе рукой, направился к лагерю отряда.